Глава 27. Все-таки Возничий сдержал обещание. Хорошо гнал лошадей. К вечеру в окружении крестьянских полей на горизонте появился оршик. Странно было видеть город за стенами. С такой мощной защитой он остался, наверное, единственным в мире. В скалистом берегу, к примеру, их вообще не возводили. А в великом городе, после того, как стены частично разрушили при очередной осаде еще во времена Великой Смуты, Их до основания разобрали, а камень пустили на новые постройки. Только башни кое-где оставили. Однако вид стен заставил задуматься о другой проблеме. Окликнув сиробаки, я показал на сундук. «Нам придется въезжать в город через ворота. Там будут дежурить стражники. Что, если они потребуют его открыть?» Тихо спросил у него. «Да, могут... запросто могут», — озадачился рыцарь. «А ты не хочешь снять с себя кожаный доспех? А то примут за южанина». Рыцарь вмиг начал исправлять допущенную оплошность. Сидевший рядом с ним Арни помог расстегнуть ремни. В торопях, сняв себе кожаный доспех, Баки кинул его в высокую траву. А я уже губу раскатал, хотел хорошенько поужинать, лечь в нормальную кровать, наконец-то принять ванну. Пробурчал в недовольстве рыцарь и переключился на возничивая. «Слушай, а сможешь нас прямо сейчас, не заезжая в Оршик, повезти в великий город?» «А чего ж не смочь-то? Конечно смогу. До великого города три дня пути». — Вот и считайте, за каждый день по-золотому. Это оно выходит три золотых. Ну и на обратный путь половину. Оно так положено у нас считать. Итого четыре золотых и пять серебряников. Не дожидаясь, пока я полезу в карман, рыцарь сам решил расплатиться. — На, держи, пять монет без дачи. Только вези так же с ветерком. Уршик располагался таким образом, что мимо никак не проскочишь. От него отходили дороги на долину, в Лион и в Великий город. А вокруг стояли сплошные высокие горы. Свернуть в поле и тем срезать путь, дабы не приближаться к оршику, не получилось. Возничий отказался делать подобные маневры, сославшись на местные порядки. Здесь полагалось ехать строго по дороге, иначе могли прицепиться дозорные патрули, сновавшие верхом на лошадях по округе. Уложенная камнем дорога шла прямо к городским воротам. Метров в двадцати, не доезжая до них, Возничий свернул на гравийную дорогу, опоясывавшую город. Стоявшие у ворот десяток стражников обратили на нас лишь вялые взгляды. Мол, свернули и свернули. Видя отсутствие реакции, мы с удовлетворением выдохнули. Повозка продолжала ехать, огибая городские стены. Стражники исчезли из вида. Теперь можно было снова спокойно рассматривать город. Стены располагались на невысоком холме и возвышались примерно на десяток метров. Вверху, в виде обрамления, шли зубцы. Через каждые сотню метров стояли башни. Стражники несли службу и там, и там. Перед стеной имелся еще и заполненный водой ров шириной около 20 метров. В общем, город был укреплен как следует. Была бы защита только каменная, ее бы давно разбили, как это произошло в других городах во время множественных войн. Здешние стены укреплялись особыми заклинаниями. Насколько я уже знал, для этого требовались усилия многих сильных магов. Конечно, любую защиту можно было сломать. Эти стены не раз пробивали. Сносили напрочь целые участки стен вместе с башнями, но аршиканцы каждый раз все восстанавливали и заново укрепляли магией. Впереди появилась дорога, ведущая к великому городу. Чтобы снова не видеться с дежурившими у вторых ворот стражниками, мы предложили Возничему хоть немного срезать путь по полю. Но тот вновь отказался. «Видите ли, по местным порядкам стражники должны вблизи лицезреть, кто следует через земли княжества, и в случае возникновения подозрений иметь возможность без труда остановить путников для расспросов». Появились ворота, и стражников чуть больше десятка. Снова вялые взгляды на нас, и не более. Возничий въехал на каменную дорогу и свернул в сторону великого города, оставив Оршик позади. Стражники никак не прореагировали. Я вздохнул с облегчением. Снова пронесло. Неожиданно Сербаки заорал старику остановиться, спрыгнул с повозки и помчался к воротам. В первую секунду я подумал, что стражники дали нам знак остановиться. но а нет, рыцарь побежал к ним сам. Ему навстречу, отделившись от остальных, вышел плотный широкоплечий сержант. Их всегда было легко отличить от простых воинов. На груди керасы изображался большой герб правителя, кому они служили. У простых стражников герб был меньше или вовсе отсутствовал. Судя по реакции рыцаря, он был рад встрече с сержантом, что нельзя было сказать о последнем. Тот вел себя весьма сдержанно. Сир Баки повернулся к нам и принял сам руками, требуя ехать к нему. Я велел возникшему разворачиваться. «Вот, смотри, кого встретил! Своего старого друга!» Показывая мне на сержанта, радовался Сир Баки, едва мы к ним подъехали. «Это же Урти! Урти Рамс! Вот это удача!» «Хоть рыцарь и представлял его так, как будто я его должен был знать, но названное имя мне ни о чем не говорило, и вообще впервые его видел. На лице у меня прекрасная память». «Я прямо еле узнал тебя», — продолжал говорить рыцарь. «Вот честно, кого-кого от кого, тебя рад видеть? Ты же мне всегда приносишь удачу!» «И какими судьбами в наших краях?» Внимательно посмотрев на меня, а после на Арни, спросил сержант у рыцаря. «Из Лиана возвращаемся, там такое творится!» «Ну, это по вам заметно». «Так, понимаю, был в кожаных доспехах и перед оршиком сбросил». «Ага, а ты догадливый». «Тут и догадываться нечего. Двое в доспехах, а ты нет». «Кроме этого, руки и лицо опалены, а тело чистое». Так могло получиться, если тело прикрывало защита. Сирбаки вел себя так, словно после долгой разлуки встретил родного брата, в то время как сержант не проявлял ни намека на радость. Более того, он явно был настроен побыстрее закончить разговор. «Орти, да что ты на меня дуешься, как тот старый индюк? Между прочим, это мне нужно было остаться недовольным. Мы же тогда договорились, а ты взял девчонку и сбежал. Но, как видишь, я на тебя зла не держу». «Мы обо всем договорились. Я отдаю золото и забираю Амалию. Ты не пришел. Но постоялом дворе сказали, ты лежал в номере пьяным. Это ты нарушил сделку? Но я все равно не обманул. Отдал твоим людям золото. Я выполнил свою часть уговора». Подобно вспыхнувшей искре, мне моментально пришло понимание, о чем шла речь. И кем был сержант до недавнего времени. «Так вы капитан Мелиссара!» Попытался в нахлынувшем возбуждении уточнить я. «Но я же сказал, это Урти Рамс, бывший капитан из Мелисара, Заорал в ответ Сербаки. «Вот тоже никогда бы не подумал, что ты сбежишь в эту дыру! Я думал, ты ушел в Лиан. Чего ты здесь забыл?» «Смотрю, стражники устраивался. Сержант получил». «Баки, по-моему, ты возвращался в скалистый берег». Резко перебил его Урти. «Так возвращайся дальше. Рад был повидаться». «Да брось ты! Пойдем хоть выпьем пару кружек Эля! Я угощаю!» «Здесь рыцарям скалистого берега не рады. Ты сам знаешь, почему. Я больше вас не задерживаю». Сержант намеревался уходить, но я-то не выяснил самого главного. «Подождите, а где сейчас та девушка? Где Амалия? Она тоже живет в Оршике?» «Не ищите ее, понятно?» Теперь уже откровенно с угрозой произнес Урти. «Вы не так поняли. История с Рыганом Бреттом давно забыта. Побег Амалии так и остался без внимания. Ее никто не ищет. Никто, кроме одного человека. Ее очень хочет найти Трой. Это племянник канцелья Ререса». «Трой?» Сержант с изумлением повторил его имя. «Я лично отвез его в пропасть падших с остальными бунтовщиками. Его больше нет в живых. Остальных бунтовщиков, может быть, и нет в живых. Но Трой живее всех живых. Он сейчас в Скалистом берегу. С ним все в порядке, если не считать навязчивого желания найти Амалию». Когда я видел его в последний раз, он был готов искать ее хоть на краю света». Удивление Урти сменилось настороженностью. «Ты убедительно говоришь, но с чего мне тебе верить?» «А мне ты веришь?» — в поддержку мне присоединился Сербаки. «Я тебе когда-нибудь врал? Ну, подумаешь, в тот раз проспал. Мог бы прийти и разбудить. Что из-за этого делать трагедию? Трой сейчас живет в скалистом берегу. В этом я готов покляться чем угодно». «И не собираемся мы ничего делать этой девчонке. Что плохого, если сделаем так, чтобы они встретились? Пусть хоть убедятся, что они живы». Трой тоже думал, что она погибла. Еле переубедили. «Въедете в город, езжайте прямо до площади. Там свернете вправо, увидите постоялый двор, могучий утес. Он лучше в городе. В восемь утра я сменюсь и вас навещу». Резко проговорил Урти Рамс и дал знак стражникам открыть для нас ворота. «Планы изменили сами собой». После стольких дней пути я был даже рад, что все так обернулось. Ночевка на постоялом дворе нам была попросту необходима. Еще и пропавшая девушка нашлась. Ну, или почти нашлась. Оставалось неясным, каким образом Амалия воспримет его нахождение в тюрьме и согласится ли с нами поехать в скалистый берег. А иначе устроить между ними встречу было попросту невозможно. Мы въехали в город. Я с любопытством принялся смотреть по сторонам. Бросилась в глаза узость центральной улицы. Проулки так и вовсе напоминали щели, через которые пройдет далеко не всякая повозка. Дома все были высотные, в три, а то и в пять этажей, построенные из добротного грубого камня. Какого-то излишества в постройках не просматривалось, из-за чего город мне напомнил суровый, грозный и дисциплинированный Тагас. А еще я почувствовал здесь тревогу. Какое-то внутреннее напряжение среди горожан. В вечерний час на улицах их было немного, все следовали строго по делу праздно шатающиеся не попадались. Удивило обилие оружия у людей. Женщины и даже дети на поясах носили ножны с кинжалами или ножами. Мужчины запросто могли иметь при себе сразу меч и саблю, при том, что сами были облачены в обычную одежду, без доспехов. Для нас троих остановка в Оршике была в радость, что нельзя было сказать о нашем возничем. Он-то уже настроился заработать пять золотых. Сирбаки, естественно, потребовал деньги обратно. Оставь ему хоть одну монету шепнул я Сирубаке. «Это еще зачем?» «На удачу!» «С твоим невезением я бы тебе вообще посоветовал половину вырученных от продажи жемчуга денег раздать нищим. Может, тогда начнет вести?» «Ну, может, раздам немного потом. Но этому я точно не дам. За просто так пять золотых слишком жирно будет. А если дам один золотой, он все равно не оценит. Он-то уже губу на пять раскатал». «Все с тобой ясно. Появись деньги, и сразу жадность дала себе знать». Я так понимаю, до первой таверны или борделя. А там уже она в вине утонет, и опять все деньги уйдут в никуда». Возничий вернул монеты. С недовольством зыркнув на меня, Сербаки положил в карман четыре монеты, а одну все-таки всучил обратно старику. «Держи, это тебе». «Что это, неустойка? Правильно!» «Так всегда поступают честные люди. Вот раньше всегда люди платили неустойку, не то что сейчас. Сейчас люди совсем пошли не те, не понимают, как надо делать, а как нельзя». «Вот раньше я помню...» Старик на радостях от полученной монеты принялся напоследок нас уму-разуму учить, отчего рыцарь, по-моему, начал сожалеть, что меня послушал. Такие темы ему были явно не по душе. К счастью, к этому моменту мы уже выехали на центральную площадь. Постоялый двор, могучий утес мы нашли без труда. В нем нашелся хороший номер с тремя спальнями и одним общим залом, совмещенным со столовой, где мы и разместились. «Естественно, мы сразу заказали в номер ужин, а пока он будет готовиться, было время привести себя в порядок». Уединившись в ванной комнате, я впервые за столько дней увидел свое отражение в большом зеркале и от неожиданности застыл. До этого, скрываясь в влиянии, женщины мне давали посмотреть на себя в крошечное зеркальце. Но разве в нем можно было что-то толком рассмотреть? Теперь же, видя полностью лицо, я как будто смотрел на чужого человека. Вид был просто ужасающим. В первую минуту при тусклом свете мне даже показалось, что смотрю на старика. Многочисленные шрамы от порезов, ударов, последствий касания огня походили на глубокие въевшиеся морщины. Само лицо после тренировок с рыцарем по уклонению от ударов магии краснючим. Мазями сегодня, да и вчера после стычки с южанами, естественно, я не пользовался. Чуть пощипало, перестало, и я успокоился. У меня осталось всего 30 маны. Дабы их не тратить, обратился к магическому браслету и вызвал светящийся шар. Приблизившись к зеркалу, я положил его на раковину и снова посмотрел на себя уже при ярком свете. Теперь шрамы были шрамами. В целом же лицо стало походить на взрослое. Мне запросто можно было дать и двадцать лет, и двадцать пять. Брови, мелкий пушок на щеках и даже ресницы были спалены до корней. Лысая голова тоже добавляла мрачности. Там была сплошная изуродованная огнем кожа с крохотными уцелевшими островками, на которых виднелись опаленные по самые корни волоски. Ну и довершала картину дорожная пыль, обильно покрывавшая лицо, голову, руки, что не было спрятано под одеждой. Теперь мне примерно было понятно, в каком виде меня в последний раз видела мама. Тогда еще все дополнялось открытыми ранами с обильной запекшейся кровью. Включил воду и принялся умываться. Сначала хорошенько с мылом помыл руки, потом голову и закончил лицом. Выключил кран и снова посмотрел на себя в отражении. Был с ужасным лицом и остался с ним же. Теперь, правда, уже с чистым. Но от этого не легче. В другой ситуации мне бы, прежде чем возвращаться домой, залечь на недельку у лекаря. Но так нельзя. Мама ждет и сильно переживает. Каждый день без известий для нее это муки. Но теперь мы уже выбрались из передряги. Есть возможность отправить ей весточку. Достаточно будет крохотного письма без уточнений и без подписей. Что-то типа ⁇ Жив, здоров, скоро буду ⁇ Она все поймет.